А Луиза указала на Тропоса. У него мои серьги, Ральф, этот вор носит мои серьги. Я знаю, видел. Ухмыляющееся лицо Тропоса показалось в разрезе шёлка, являя собой обличье самого уродливого младенца в момент появления на свет. Ральф ощущал, как под его коленом дрожат напряжённые мышцы спины отвратительного чудовища. И вспомнил пословицу: поймавший тигра за хвост не дерзнёт отпустить его. Именно теперь, в подземном логове, ощущая себя персонажем сказки, придуманной безумцем, Ральф постиг некий высший смысл этой пословицы. Его внезапная ярость Луизы и случайное неведение Атропаса позволили Ральфу хотя бы временно держать верх в вопрос нетерпещей отлагательство. заключался в следующем что делать дальше рука сжимающая скальпель сделала взмах но удар оказался слабым и не направленным ральф с лёгкостью увернулся всхлипывая и изрыгая проклятия но явно не испытывая страха атроп освонь набросился на него дай мне только встать старый ублюдок глупый седой шоттаймер морщинистый урод Последнее время я выгляжу намного лучше, дружище. Разве ты не заметил? Клупец, безумный шоттаймер, ты ещё пожалеешь, раскаишься. Ну что ж, подумал Ральф, по крайней мере, он не просит. Я ожидал, что теперь он будет умолять меня. Атропус продолжала орудовать скальпелем. Ральф, без особого труда нанёс пару другую слабых ударов, затем одной рукой схватил за горло распростёртого на полу уродца. Ральф: "Нет, не надо". Он покачал головой, не понимая, что выражает его жест: раздражение или уверенность или то и другое вместе. Прикоснувшись к тропусу, Ральф почувствовал, что тут весь дрожит. Высоголовой хрипло воскликнул, но Ральф не убрал руку, пытаясь сжать горло противника, и не удивляюсь тому, что не может этого сделать. И тем не менее разве Не говорил Лахес, что только Шоттаймер может противостоять воле Атропаса. Но каким образом? Атропас гнусно захихикал. Пожалуйста, Ральф, не убивай его, давай заберём мои серги и уйдём. Атропас скосил глаза на Уивизу, затем обратился к Ральфу Робертсу: "Неужели ты считаешь, что можешь убить меня, смертный? Подумай хорошенько". Ролф так не считал, но он хотел убедиться наверняка. Жизнь коварная штука смертный. Почему бы тебе не отдать мне кольцо? Всё равно, рано или поздно я заберу его. Да пошёл ты, дешёвая перепалка. Но главный вопрос так и остался без ответа: как же он должен поступить с этим чудовищем, что бы там ни было? Но ты не можешь действовать, пока за твоей спиной стоит Луиза, посоветовал голос, не совсем похожий на шёпот горлы. Она была великолепна в своей ярости, но теперь ярость прошла. Луиза слишком мягкосердечна для последующих событий, Раль. Тебе необходимо выпроводить её отсюда. Ральф повернулся к Луизе. Глаза женщины были полузакрыты, она в любой момент могла опереться на стену и так заснуть. Луиза, я хочу, чтобы ты ушла отсюда немедленно. Поднимись наверх и подожди меня под мелькнул скальпель и тропос чуть не срезал Ральфу кончик носа. Ральф отшатнулся, его колено заскользило по шёлку, а тропос, сделав мощный рывок, освободился, но Последний момент Ральфу удалось ударить карлика по голове ребром ладони и вновь прижать коленом к полу. — О-о-о! Прекрати! Ты же убьешь меня! Ральф, не обращая внимания на стоны от Ропоса, взглянул на Луизу. — Уходи, Луиза, я тоже скоро поднимусь. Вряд ли без посторонней помощи я смогу преодолеть лестницу, я так слаба. сможешь ты обязан подняться и ты это сделаешь отропус прижатый к полу коленям ральфа вновь пошевелился но для освобождения этого было явно недостаточно время мчалось с бешеной скоростью в данный момент настоящим врагом являлось время а не эт дипна мои серги Обещаю, я принесу их с собой, Луиза. Сделав над собой огромные усилия, Луиза выпрямилась и внимательно посмотрела на Ральфа. Не надо убивать его, Ральф, даже если ты и должен, это не по-христиански. Совсем не по-христиански, согласилось маленькое дурашливое создание в его голове. Не по-христиански, но тем не менее я не хочу терять преимущество и ждать. — Поднимайся, Луиза, я сам решу, что с ним делать. Женщина печально посмотрела на Ральфа. — Ничего не изменится, даже если я попрошу тебя не убивать его, правильно? Ральф, подумав, покачал головой. — Нет. — Но я обещаю тебе, что буду только защищаться. Достаточно — Достаточно? Луиза кивнула. — Да, возможно, я смогу подняться на... Вверх, если буду идти медленно и осторожно. Но как же ты? Со мной все будет хорошо. Жди меня под деревом. Ладно, Ральф. Ральф смотрел, как Луиза пересекла комнату. Тапок Эллен Дипна болтался у нее на запястье. Она стала медленно подниматься по лестнице. Ральф подождал, пока Луиза не скрылась из вида, затем повернулся к Атропусу. Ну вот, дорогуша, теперь нас только двое. Что же нам делать? Может, поиграем? Тебе ведь нравится развлекаться. Атропус неземидлительно возобновил сопротивление, одновременно размахивая скальпелем, пытаясь проткнуть Ральфа Робертса. "Ну отстань, отпусти меня, старый гомик". Атропус извивался так бешено, что прижимать его коленом было всё равно что удерживать таким образом змею. Ральф не обращал внимания на крики. ключки и мечущийся скальпель. Уже вся голова тропаса освободилась из-под нижней юбки, что намного упрощало положение вещей. Ральф ухватился за серги Луизы и дёрнул, но Серги остались на месте, зато Тропас зашился криком боли. Ральф, улыбнувшись, подался вперёд. Ага, так для них пришлось и уши прокалывать. Да, да, чёрт побери. Цитируя тебя, «Жизнь — коварная штука». Согласен? Ральф вновь ухватился за серьги и резко рванул. Из мочек ушей от ропоса фонтаном брызнула кровь. Высоголовый взвыл, как мощная дрель, и Ральф почувствовал мимолетную жалость, смешанную с презрением к отвратительному созданию. Ублюдок привык причинять боль другим, но сам с болью смирится. Возможно, он никогда прежде не страдал. Вот и почувствуй на собственной шкуре, дружок, что прикувыца испытывать твоим жертвам. Прекрати, прекрати, ты не можешь поступать так со мной. Значит, я сообщаю тебе новость. Я это делаю. Так почему бы тебе не смириться? Ну ничего ты этим добьёшься. Что таймер, всё произойдёт так, как запланировано. Люди в общественном центре распрощаются с жизнью, и кольцо ничего не изменит. Я и сам знаю, подумал Ральф. Атропос ещё задыхался, но уже перестал метаться, и Ральф позволил себе окинуть комнату быстрым взглядом. Сейчас ему необходимо вдохновение. Сойдёт и маленькая идейка. Я хочу кое-что предложить, мистер А. На правах нового друга и товарища по развлечению. Можно? Я знаю, как ты занят, но необходимо найти время и сделать что-то с этой комнатой. Я не говорю, что она должна превратиться в храм красоты, но здесь хуже, чем свинарники. Атроповс, одновременно обиженный и настороженный. "Too much меня волнует твоё мнение, смертный." Существовал лишь один выход. Неприятно, но Раль все равно продолжал. Он вынужден продолжать. Перед его внутренним взором стоял образ, побуждающий к действиям. Он видел Эда Дипна, летящего в Дерри на самолете, загруженным канистрами, со взрывчаткой или нервно-паралитическим газом. — Как ты думаешь, что я могу сделать с тобой, мистер А? Ответ последовал немедленно, без всяких прологов. Отпусти меня, таков ответ, единственный, а я оставлю тебя в покое, вас обоих. Оставлю вас для предопределения. Ты проживёшь ещё лет 10. Полне возможно, что и 20, но только вы не должны вмешиваться. Отправляйтесь домой, а когда придёт череда великих событий, следите за ними по телевизору. Ральф изо всех сил пытался делать вид, что он искренне обдумывает подобное предложение. И ты оставишь нас в покое? Ты обещаешь оставить нас в покое? Да. На лице тропаса появилось выражение робкой надежды, а вокруг карлика собиралась аура. Ральф видел, что на того же отвратительного кровавого оттенка, что и пульсирующее свечение, окутывающее логово. Знаешь, что мистра отропус с возрастающей надеждой что ральф резко ухватил левое запястье отропуса и завёл назад его руку отропус зашился криком пальцы разжались и выпустили скальпель а ральф со старовкой профессионального карманного воришки подхватил оружие я верю тебе